Глава 18. Конец первого дня схватки. Рассказ доктора. Выйдя на берег, мы поспешили опушкой леса к форту. С каждым шагом голоса разбойников слышались громче. И, наконец, можно было расслышать топот бегущих ног и треск ветвей. Я понял, что нам предстоит нешуточное дело, и обратился к капитану. — Капитан, у трелани ружье... «Разряжено! Дайте ему ваши!» Они обменялись ружьями, Треллани, спокойный и хладнокровный. Остановился на секунду, чтобы осмотреть, все ли в порядке у нового ружья. Заметив, что Грей безоружен, я отдал ему свой кортик, и весело было смотреть, как он радостно схватил его, поплевал на руки и, нахмурив брови, взмахнул клинком по воздуху. Видно было, что он собирался не посрамить себя. Вскоре лес кончился, и перед нами открылся форт. Мы бросились к южной стороне Чистакола, и в ту же секунду из-за юго-западного угла его с громкими криками выскочило семь бунтащиков с Андерсоном во главе. Увидев нас, они на мгновение остановились, точно застигнутые врасплох, так что не только мы со Сквайром, но и Гунтер, и Джойс из блогауза успели выстрелить. Раздался целый залп из четырех ружей, и один из разбойников упал. А остальные обратились в бегство и скрылись в лесу. Зарядив ружья... «Мы обошли палисад, чтобы взглянуть на упавшего человека. Он был убит на повал. Пуля попала прямо в сердце. Мы уже начали радоваться нашему успеху, как вдруг из кустов раздался пистолетный выстрел. Пуля просвистела около самого моего уха, и Том Редруд, пошатнувшись, упал на землю. Мы со Сквайром сейчас же ответили выстрелами, но так как в кустах ничего нельзя было разобрать, то мы, по всей вероятности, только даром потратили порох». Тогда, снова зарядив ружья, мы обернулись к бедному Тому. Капитан и Грей осматривали его рану. Я издали уже видел, что дело было плохо. Должно быть, второй залп наших ружей устрашил мятежников, потому что нам удалось без дальнейших помех с их стороны донести раненого до блогауза и положить в дом. Бедный старый товарищ, он ни разу не произнес ни одной жалобы с тех пор, как начались наши смуты, и до этой минуты, когда мы положили его в дом умирать». Он держал себя как герой в коридоре шхуны, позади матраса загораживавший проход. Каждое приказание исполнял он верой и правдой, не противоречия ни одним словом. Он был лет на двадцать старше самого старого из нас. И вот теперь этот верный слуга должен был умереть. Сквайр опустился около него на колени, поцеловал его руку и заплакал, как ребенок. — Доктор, я умру? — спросил Том. — Да, дорогой мой, — ответил я, — вам не поправиться. — Хотелось бы мне пустить им еще одну пулю, — прошептал умирающий. — Том! — со слезами проговорил Сквайр. — Можете вы простить мне, что я был невольной причиной вашей смерти? — Что вы, что вы, Сквайр, за что вам простить? У меня прощение. Но уж если непременно хотите то пусть будет по-вашему». «Аминь». Через несколько минут он попросил, чтобы кто-нибудь прочел молитву. «Так уж обыкновенно делается», сказал он, точно извиняясь. А немного спустя после этого он тихо скончался, не проговорив больше ни одного слова. За это время капитан, у которого, как я давно заметил, грудь и карманы подозрительно оттопыривались, вытащил оттуда целую массу вещей. Здесь были английские флаги, Библия, клубок крепкой веревки, перо, чернила, корабельный журнал, свертки табаку. Отыскав на дворе длинный шест, он при помощи Гунтера укрепил его на доме, в том месте, где бревно скрещивались, образуя угол. Затем он влез на крышу и собственными руками привязал и расправил английский флаг. Сделав это, он, видимо, успокоился, вернулся в дом и начал разбирать вещи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 «Святая!» Затем он отвел меня в сторону. «Доктор Липси», — сказал он, — «Через сколько недель вы, Эсквайр, ожидаете вспомогательный корабль?» Я ответил, что приезда этого судна нужно ожидать не только недели, но и целые месяцы, так как Блендли собирался посылать за нами только в том случае, если бы мы не вернулись к августу. Раньше же ничего и надеяться. «Вы можете сами рассчитать, на какой ближайший срок мы можем надеяться» прибавил я ну так я вам скажу проговорил капитан почесывая у себя за ухом что мы поставлены в очень затруднительное положение и нам придется очень туго сэр в каком отношении спросил я очень жаль сэр что мы потеряли второй груз вот что я разумею отвечал капитан в порох и пулях у нас не будет недостатка но относительно провизии очень скудно Да, так скудно, доктор Липси, что, может быть, не приходится жалеть о том, что мы лишились еще одного рта. И он указал на тело Редрута, лежавшей под флагом. В это мгновение с ревом и свистом пронеслось над крышей ядро и упало далеко от блоггауза в лесу. Ого! сказал капитан, снова стреляют. Недовольны еще видно, сожгли пороху. При следующем выстреле. Прицел был вернее, и ядро упало около блокгауза, подняв целое облако песка. — Капитан! — сказал Сквайр. — Форд совсем не виден с корабля. Должно быть, негодяй метит в наш флаг. Не ли взять его внутрь? — Сорвать флаг! — скричал капитан. — Нет, сэр. Я этого не сделаю. Кончилось тем...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 Но так как пиратам приходилось целиться очень высоко, то ядра уже по дороге теряли свою силу и зарывались в песок, не причиняя особенного вреда. Рикошета нечего было опасаться, и хотя один раз ядро прошло насквозь через крышу и вышло наружу, мы скоро совсем перестали думать о них. «Нет хода без добра», — заметил капитан. «Эта стрельба тем хороша, что, наверное, очистила лес от разбойников». Отлив, конечно, сделал уже свое дело, и наши затопленные припасы показались из-под воды. Пускай бы желающие отправились за ветчиной. Грей и Гунтер первые пошли на берег. Хорошо вооружившись, они выбрались из блокгауза и направились к лесу. Но расчеты наши не оправдались. Мятежники оказались смелее, чем мы ожидали, или же они больше доверяли искусству пушкаря Ганса. Во всяком случае, пятеро из них занимались уже тем, что перетаскивали наши припасы из воды в одну из шлюпок, которая находилась тут же. Сильвер, стоя на корме, отдавал приказы. Все люди были теперь вооружены ружьями, которые они, вероятно, достали из какого-нибудь потайного места на острове. Между тем капитан сидел перед корабельной книгой и вписывал в нее следующее. Александр Смолет, Капитан. Дэвид Левси, корабельный доктор, Абрам Грей, матрос-плотник, Джон Треннони, собственник шхуны, Джон Гунтер и Ричард Джойс, слуги хозяина, его земляки. Эти лица, единственные оставшиеся из всего экипажа корабля, высадились сегодня на остров Сокровищ, имея с собой провизии на 10 дней, и подняли британский флаг над Блокгаузом. Томас Редруд, слуга и земляк хозяина, убит мятежниками. Джемс Гаукинс, корабельный Юнга. Я задумался над судьбой бедного Джима Гаукинса. Вдруг из лесу раздался голос. — Кто-то кличит нас, — сказал Гунтер, стоявший на часах. — Доктор! Сквайр! Капитан! Гунтер! Это вы? — кричал кто-то. Я бросился к двери и увидел, что Джим Гаукинс, целый и невредимый, перелезает через палисад.